Глава 21 Калинин. Две вести В отличие от знатной леди, Аркадий проверил оружие гораздо раньше. Это был один из уроков командора. Оружие гораздо важнее еды и отдыха. Без еды человек в состоянии прожить месяц, если не больше. Без отдыха можно протянуть несколько суток. Без оружия порой достаточно минуты, чтобы отправиться на тот свет. Эту нехитрую мысль Кабанов вбивал своих соотечественников столь старательно, что она превратилась в условный рефлекс. Пусть Аркадий был уверен, что его пистолеты в порядке, но, оказавшись в комнате, он первым делом старательно проверил их, подсыпал на полке свежего пороха, как несколько позже сделал Мэри ввернул новые крены. Все-таки дорога была дальней, а ветер приносил с моря вполне достаточно сырости. Время от времени Калинин посмотрел в окно, стоит ли в бухте Бригантина под британским флагом. Бригантина, разумеется, стояла. В такую погоду ни один корабль не сумеет выйти из гавани. Проход достаточно узкий, лишний порыв ветра и выбросит на берег. Тут поневоле задержишься в порту, даже если палуба начинает припекать под ногами. Но альтернатива настолько ужасна, что даже объявись сейчас в море фрегат под черным флагом с веселой кабаней мордой. Вряд ли Егуар сделал бы попытку к бегству. Не объявится. Родной фрегат стоит сейчас, зарывшись носом в песчаный берег, а по его корме бьют зло... злобные волны. Обидно. И вроде добыча была взята знатно, Егуара почти догнали, и вот в последний момент внезапно сами оказались у разбитого корыта. И что теперь делать? Грыз локти дождать, пока их всех не возьмут тепленькими. Или может все-таки удастся подлатать корабль и пуститься на нем в дальнейшее плавание? Столько уже пережито и пройдено на вепре, что расставаться с ним жалко до слез. Корабль как человек, у него своя судьба, свой характер и даже конец свой. Кто догнивает на корабельном кладбище, кто погибает в бою, а кто вот так остается на чужом берегу до тех пор, пока его не разрушит море. А сан Изабелла вон качается на волнах. Сюда ребята, дождаться ночи. «Раз флаг британский, то ягуар там, да и пленницу не станет вести на сушу. Тогда делиться придется с союзниками, объяснять им, что, как да почему». Нет, Калинин был твердо убежден, на это ягуар не пойдет. «Больно хватит ты, парень. Такую в жизни не уступит того, что раз попало в его загребущие руки». Аркадий думал немного задержаться, убедиться, что женщины остаются на корабле. «Может, подобное жестоко по отношению к беременной Наташе?» Однако лучше уже немного потерпеть, до тех пор, пока Аркадий не приведется сюда командора. Все в корне изменилось, когда Калинин узнал о стягивании войск к месту крушения вепря. Выбора не осталось. Пока не поздно, надо предупредить командора. Тем более, что без корабля стеры даже не сумеют отплыть. Отходить же пешком в чужую враждебную страну явная гибель. Оставалось улизнуть так, чтобы ни в ком не вызвать подозрения. «Мало ли, куда может отправиться благородный дон во второй половине дня?» «Погодка, конечно, шепчет. Хорошая собака хозяина, хорошая собака хозяина в такую на, на улицу не выведет. Но на то и благородной, чтобы иметь свои причуды». Аркадий нацепил перевязи с пистолетами, проверил, легко ли вынимается шпага, и лишь тогда шагнул из комнаты. Со шпагами здесь ходили все, кому они полагались. Вернее, кому были разрешены. С пистолетами несколько сложнее. С другой стороны, он герой-одиночка, сумевший вырваться из пиратских лап. В городе не исключают нашествие злых флебустиров, поэтому пистолеты вряд ли вызовут какие-то вопросы. Если бы он пулемет нес на плече, тогда дело другое. Да и то, откуда местные знать, что такое пулемет? Аркаша напустил на себя самый беззаботный вид, на который только был способен и спустился в зал. Хозяин, как насчет обеда? Трактирщик шевельнулся был, однако Калина остановил его небрежным движением руки. Часика через два. Я сейчас совершу небольшую верховую прогулку, нагуляя аппетит, посещу костел и уж тогда со спокойной душой сяду за стол. погода не очень, сеньор, предупредил трактирщик. Словно гость не знал об этом сам. В любое окно выгоня и увидишь, как колышутся деревья. и Ерунда. мой покойный отец заповедовал мне никогда не обращать внимания на погоду и закалять дух и волю. «Достойный человек был ваш отец», — с чувством произнес сидевший неподалеку горожанин с большим брюхом и двойным подбородком. «Детей ни в коем случае нельзя баловать. Только тогда из них вырастают настоящие мужчины». «Вот так, милейший хозяин», — Аркадий чуть голову. «Чем отговаривать, лучше скажи, где мой негр? Я что, сам буду выполнять всю черновую работу?» На улице, стоя под пронизывающим ветром, калин громко приказал негру. Седла коней и запасных тоже. Заодно немного выгуляем их. В трактире осталась пятая лошадь вместе с вещами, но уж пусть вещи лежат на месте, не привлекая ничего внимания. Никому в голову не придет, будто можно оставить нечто драгоценное, не думая возвращаться за ним. Пока Хуан, так звали негра, стал седлать, Калинин снова прошел в зал. Вдруг, кто рассказывает последние известия, а он пропустил их по недомыслию лени. Но нет, ничего такого вроде не говорили, разве что пару раз произнесли, что теперь мы покажем всем пиратам. Отступать в Ливустерам некуда, сполна рассчитаемся с ними за картахину и разгром флота в Порт-ДП. В перечне обид не было ни слова о британских колониях, хотя тем досталось от командора гораздо больше. Но англичан здесь также не любили и втали радовались каждой неудаче новоявленных союзников. Громогласно такое не произнесешь» подданным полагается быть послушными воле своего монаха, но все-таки... Аркаша подошел к трактирщику и сознанием дело принес заказывать обед. Пусть постарается. Хорошие блюда все равно не пропадут, всучит кому-нибудь другому, тогда убедиться что гости след давно простыл. Показалось или нет, однако Аркаша почувствовал на себе чей-то чересчур пристальный взгляд. В роли шпиона постоянно находишься на стороже, хотя... Хотя высидеть так быстро его не должны. Боковым зрением Калинин вычислил любопытного мужчину и лишь тогда начал обводить зал нарочито ленивым взглядом. Через несколько мгновений Аркадий невольно вздропнул. Любопытствующим оказался моряк, причем, судя по внешности и одежде, явно английский. И как Аркаша не заметил его до сих пор, или просто не ожидал встретить здесь кого-нибудь с преследуемой бригантиной. Других британских судов в гавани не было. «Что у вас делает эта английская собака, тихонько следана с Аркашу трактирщиком?» Лицо трактирщика приняло страдальческое выражение. Он словно молил не затевать ссоры прямо здесь. «Это стой бригантины, сеньор, только ради бога!» «Спокойствие, милейший!» — прервал его коленем. И «Я только перекину с ним парой словечек и отправлюсь на прогулку. Много чести, матросы, чтобы я стал пачкать о него свой клинок!» Хозяин вздохнул с явным облегчением. «Если все ограничится парой фраз, то тогда можно не волноваться» как и в том случае, если потом беседующие встретятся где-нибудь в укромном месте и уже там поговорят языком настоящих мужчин. Главное, не будет нанесен урон репутации заведения. Если уж честно, трактирщик сам очень не любил англичан. Еще когда с четверть века назад перебирался с Кубы на материк, попал в плен к пиратам и спасся лишь чудом, до заступничества Девы Марии. Джо когда-то ходил с Франсуа добывать испанца. Теперь, оказавшись на одном корабле, они восстановили знакомство. Француз красочно рассказал приятелю о попытке похищения командора, а уж ее последствия Джо видел сам. Теперь моряку было здорово не по себе. Пусть напарник и помощник командора был в трактире один, но, во-первых, кого попало, Сангльер с собой не брал. Да и в рассказе француза напарник командора выглядел отпетым душегубом, каких мало. Во-вторых, если здесь есть один из флебустеров, то вдруг где-то скрываются остальные. Англичанин отнюдь не был трусом, однако мысль столкнуться в бою с тем, кто заведомо превосходит тебя во владении оружием, поневоле вызывала легкую дрожь. И это когда речь шла только о слежке. Когда же грозный спутник командора вдруг отошел от трактирщика и с улыбочкой направился прямиком к Джо, легкая дрожь перешла в нешуточный испуг. Показалось, что с улыбочкой к нему направляется смерть, ради разнообразия, принявшее такое изысканное обличье. У Джо с собой был нож. Да куда он против пистолетовой шпаги? Разве что людей рассмешить перед смертью. Матросу даже в голову не пришло позвать на помощь. Слишком сильно въелась вековая вражда к испанцам, и казалось, они с радостью заплатят ему той же монетой, Если им не помогут добить, так вот с удовольствием посмотрят, как это делает другой. Тем временем Аркадий приблизился и небрежно осведомился по-английски. «Женщина у вас на борту?» При этом его правая рука покоилась на перевязи с пистолетами. «Да!» Джо едва узнал собственный голос. «Знаешь, кто я?» «Да!» — снова кинул матрос и добавил. «Вас узнали двое из нашей команды!» «Даже двое?» Теперь не по себе стал Аркадий, но он каким-то образом сумел не подать вида. «Где они?» «Отправились на корабль предупредить Коршуна и Капитана», — уже совсем тихо ответил Джо. Ему казалось, что после такого ответа судьба его решена. «Они отправились, а тебя оставили следить? Не страшно одному. Нас ведь тут может быть много». Калинин не знал, стоит ли блефовать. «Насторожить противника заведомо плохо, а напугать». Тем более, перехватить ушедших он все равно не может, и тайно раскрыта. Джо промолчал. Признаваться в трусости было стыдно даже самому себе. А будешь хорохориться, так еще схлопучешь или кусок свинца, или сквозной укол стальным везвьем. Сколько людей перешло на Сан-Изабелла, было примерно известно. Кто такой Ягуар, смешная англо-французская команда не знала сама. Так же, как она не знала дальнейший курс. Да и был ли он? Наверняка пиратский капитан теперь импровизирует, элементарно пытается сбежать от преследователей до да каким-либо образом допробраться да к Ямайке. Вот так и получается, взял языка, спросить его больше толком не о чем. Хотя, чего добивается ваш Ягуар выкупа, так зачем бегает от нас по всему архипелагу? Так скоро все в Европе окажемся. Пусть предъявит свои условия, а еще лучше отпустит захваченных женщин. Если вместо переговоров будет бой. Живым из вас не останется никто. Командор обещал уничтожить всех. Отпустите, у вас появится шанс, понятно? последнее слово Аркадий умудрился произнести с такой интонацией, что Джон невольно сжался, словно процесс уничтожения пообещали начать именно с него и немедленно. «Так что ты передашь капитану?» – не дождавшись ответа, переспросил Калинин. Чтобы объявил условия выкупа или освободил женщин, безусловий механически повторил Джо. Главное перед началом любого поединка поставить себя так, чтобы у противника даже речи не возникло о возможном сопротивлении. Пусть изначально думать, что уже обречен. У Аркаши получился, например, подобный фокус, как это ни странно. Но на стороне Калинина была репутация людей командора, которым до сих пор удавалось совершать невозможное. Или в противном случае что? Вы всех убьете, Джо отозвался как завороженный, словно перебить опытных людей Ягуара было пара пустяков. Аркаше никогда не суждено было узнать, как ему повезло в этот день. И если бы в трактир вошел десяток пиратов, куда бы делась его бравада? Хотя, кто знает, под впечатлением моральной беседы над матросом, моральной победы над матросом Калин воображался я непобедимым. Соответственно, был он до предела наглым, словно действительно ему ничего не стоило в одиночку завалить половину команды Ягуара. Люди-британцы без того были напуганы непрерывным преследованием, известиями о взятии последнего города и вполне могли поверить Аркадию. Половина успеха в бою – это дух. У людей Ягуара он был в данный момент надломлен у Калинина напротив, высок. Был шанс у Аркадия? Был. Но и против шансы были тоже. Трудно сказать, как бы все вышло, да судьба решила по-своему. Ягуар еще только обсуждал с последние известия, известие. Вечи как раз дошли до посылки в город отряда отборных головорезов, когда Калин счел разговор с моряком законченным. Тут как раз напоминанием о намеченном прозвучал громкий голос одного из посетителей. «Барабаны! Слышите? Барабаны!» В зале мгновенного воцарилась тишина. Действительно сквозь шум ветра звучал размеренный перестук. «Значит, командант и решил вывести войска против Санглиера?» Вопрос толстяка не нуждался в ответе. Кто-то воспринял весь сдули долей мол, теперь командуру придет конец. Без возможности выйти в море, окруженный войсками со всех сторон, он будет вынужден сдаться на место победителя или умрет. Но хватало тех, кого уход части гарнизона поверх уныния. Своя рубашка ближе к телу. Вдруг стеры сумеют предпринять нечто неожиданное и придут сюда. Кто тогда защитит город от банд-грабителей? Аркадий со значением кивнул британцу, мол, не забывая о предупреждении, и двинулся к выходу. О верховой прогулке было объявлено заранее, а тут еще дополнительный предлог. По дороге можно взглянуть на проходящие войска. Чтобы через два часа обед был на столе, напомнил Калинин трактирщику. Тот склонился в угодливом поклоне. Разблагородный дон платит, не торгуясь, то имеет право разговаривать любым тоном самого входа, Аркаш едва не столкнулся с входящими в трактир двумя моряками, теми, кого Коршун в самом начале послал на подмогу Джо. Аркадий смирил их вызывающим взглядом. Он сразу понял, кто они. Что подумали моряки, осталось загадкой. Дорогу Дона уступили, связываться с ним не стали, поэтому какое дело до их примитивной мозговой деятельности? Хуан уже оседлал коней и верховых, и запасных. Хрин легко влетел в седло своего скакуна. Не зря он с увлечением занимался в ПОДДП верховой ездой. Раз уж данное время не знает автомобиль, то надо учиться ездить на том, что есть. Пошел, Аркаша с трудом удержался, чтобы не перевести коня с места в голову. Но дорога предстояла дальняя и следовало поберечь силы животных. Не говоря уже о том, что вид стремительно несущихся всадников может кое-кого навести на преждевременные мысли. Куда они несутся? Кто они вообще такие? А оно надо?